Глава шестая. Дарья. «Запомни, ты не соглашаешься ни на какие интервью и молчишь про ваши отношения. Знаю я эти папарации любят выпрыгивать из неожиданных мест и задавать дурацкие вопросы. Молчи и уходи!» — твердила Элис вот уже почти час. «За это время мне вкратце рассказали, как я теперь должна жить. И должна признаться, таких крутых изменений я не ожидала». Теперь мне нельзя носить простую одежду, только брендовую и особых марок, каких мне расскажут позже, так как контракты с элитными бутиками еще не заключены. Нет, вы представляете носить одежду по контракту. Это касается и обуви. Благо, я могу воспользоваться какой хочу косметикой и украшениями. Думаю, когда Элис это говорила, она еще была не в курсе, что моя шкатулка забита не эксклюзивной бижутерией. Они даже не золотые и не серебряные еще я должна всегда рассказывать охране, куда собираюсь. Желательно прямо с утра распланировать весь день. А это значит, долой обычные кафешки, куда теперь мне под угрозой смерти нельзя заходить. Только рестораны. А то, где это видано, чтобы стального в кофейне просиживала Также я должна посетить салон красоты и привести себя в идеальный вид. Не красивый, милый, а именно идеальный. Девушка сказала, что лично поедет со мной и все проконтролирует. Этот пункт явно камень в мой огород. Думаю, в ее глазах я уродина. Ах да, не забываем про спортивный клуб, куда я должна наведываться хотя бы три раза в неделю. Люди должны видеть, что я поддерживаю мужа и его любовь к спорту. К слову, оказывается, и сам Ярослав посещает эти клубы, хотя в доме есть отличный спортзал совсем всем необходимым. Вдобавок, мне запрещено посещать гостей. Можно лишь принимать приглашение, после чего Элис решит, куда идти стоит, а куда нет. И еще сто и один пункт того, как должна вести себя будущая госпожа Стального. Но вот что странно, ни одного пункта, где оговаривались бы встречи с будущим мужем. Словно я должна жить своей жизнью, а он своей. Будем встречаться по согласованию с той же Элис. Что за бред? Нет, я согласилась пойти навстречу Ярославу, но не настолько же. Не думаю, что и ему выдали сто пунктов по поводу того, как одеваться, куда ходить и с кем говорить. Пока Элис просвещала меня еще о чем то очень важном, я медленно закипала. У меня есть предел терпения. И почему Ярослав свалил, оставив меня с ней? Лучше бы рядом посидел и поддержал. Но нет, работа важнее моего психологического состояния, которое было на грани. Элис, хватит, не грузи Дашу с самого утра своими правилами. Раздался приятный бархатный голос за спиной, и, о чудо, девушка замолчала. Развернувшись, замираю, смотря на красивого высокого брюнета с веселыми серыми глазами и милой улыбкой. Одет он в голубые джинсы и белую водолазку. На руках поблескивают красивые дорогие часы. С интересом смотрю на белые кроссовки, которые неплохо вписываются в образ мужчины. Кого-то он мне напоминает. «Артем, ты рано!» — гурчит Элис, на что мужчина лишь пожимает плечами. Я знал, что ты устроишь девушке мозговой штурм, поэтому пришел спасать. Хватит на сегодня. И вот это звучит с нотками власти, как знакомо. Стоп, Артем! так это и есть брат Ярослава. Еще раз пристально смотрю на мужчину, который подходит ближе ко мне и садится напротив дивана в кресло. И правда похоже. Те же глаза, скулы, волевой подбородок. Только вот этот экземпляр кажется моложе. Не намного. Я дала бы ему от силы тридцать. «Рассмотрела?» Спрашивает с улыбкой, и я понимаю, что от него не веет силой, как от Ярослава. А еще нет этой холодности и льда во взгляде. Артем был другой, совсем. Теплый, яркий, светлый. «Вы точно брат Ярослава?» Спрашиваю и прислушиваюсь к себе. «Да, мне уютно рядом с этим мужчиной, хоть мы и не знакомы. Поразительно». Вопрос, который интересует многих усмехается и откидывается на спинку кресла, продолжая с каким-то интересом рассматривать меня. «Простите, но вы такие разные!» «Не ожидала!» «Знаешь, я не ожидала увидеть такого милого ангелочка, а не прожженную стерву. Ты точно девушка моего брата?» «Вопрос на миллион!» Теперь усмехаюсь я. «Как же они не похожи! Может, матери разные?» «Хорошо, что пока только девушка, а не невеста. Глядишь, Яр одумается!» ставила свои пять копеек Элис, быстро вставая. Молчу и, смеясь, качаю головой, не знаю, что должно произойти, чтобы мы стали подругами. Не обращай внимания, она любит лишь свои отражения и свой шкаф, забитый шмотками. Шепчет Артем, наклоняясь ко мне. Не могу удержаться и смеюсь, глядя на фыркающую Элис. Ха-ха! В общем, Даша, до завтра! Запомни, мы едем в салон, и это, думаю, минимум часов на шесть. Одному Богу известно, сколько тебя будут приводить в Божий вид. И да, сходи и переоденься в нормальную одежду, а то выглядишь как оборванка в своих потертых джинсах и непонятной футболке. Не зря же я на тебя столько времени уже убила. Да и Ярослава не стоит огорчать. Вот знала, стерва, что сказать. Я бы на назло ей пошла на работу как есть, но я обещала Яру измениться, приложить усилия, чтобы наши отношения состоялись. Как скажете, босс. Так-то лучше. И, гордо подняв голову, уходит. Выдыхаю только тогда, когда дверь за девушкой захлопывается. Ты привыкнешь к ней, хоть и не сразу. Подбадривает Артем, смотря как я падаю на диван. А может, лучше от нее избавиться? Я пытался, но она очень живучая. Эх, кстати, мы так и не познакомились. Дарья, девушка и почти невеста Ярослава. Думала, что жена, но все пошло не так. Протягиваю руку, которую тут же пожимают горячие пальцы. Звучит интригующе. Расскажешь, как ты была женой, а теперь стала почти невестой. И что на это ответить? С одной стороны, я только за, а с другой... Вдруг нельзя? Даша, спокойно. Лучше ничего не говори. Я сам спрошу брата и узнаю все, что нужно. Не подставляйся. Неожиданно серьезно, произносит он, так знакомо, смотря в глаза. Только сейчас мне не холодно, и я не чувствую страха. Меня словно пытаются сберечь. Спасибо. Кстати, Артём, средний брат, на ближайший месяц нагло вселяюсь к вам. Смотрю на него и смеюсь. Вы правда, братья? Прости, но ты словно свет, а он... Тьма. Заканчивает Артём, сжимая мои пальцы. Да, тьма. И про себя дополняю, что эта тьма меня не трогает и не особо пугает. А ты — удивительная женщина, раз согласилась быть с ним. Поджимая губы и отворачиваюсь. Меня, между прочим, и не особо спрашивали, хочу я быть рядом с этой тьмой или нет. Вижу, все сложно. Резко разворачиваюсь и молчу. Я не знаю, что можно говорить, а что нет. Молчи, береги себя. Шепчет и быстро поглядывает на вошедшую охрану. Его пальцы тут же отпускают меня, и мы, как по команде, резко садимся подальше друг от друга, при этом посмеиваясь над такой глупой ситуацией. Артем хорошо знает брата, раз догадывается о ревности яра к любому столбу. Итак, какие на сегодня планы? Может, я могу присоединиться? Если честно, лень просто так дома сидеть, а работа начнется после того, как я ознакомится с документами. Мне нужно переодеться, чтобы не ударить в грязь лицом, как заявила Элис. Говорю и делаю самую кислую мину. А потом еду на работу. Отпуск окончен. Неплохой план. Можно я с тобой? На работу? Почему бы и нет? Должен же я знать, где работает моя почти что новая сестра. В принципе, я не против, но не будет ли ему скучно? У тебя точно нет дел? Я абсолютно свободен. Собирайся, а потом я тебя прокачу. И весело подмигивает. Он сам за рулем, без охраны? и у него есть свободное время. Это точно Стальнов? Идёт, дай мне десять минут. А хватит. Я умею удивлять. Подмигиваю и убегаю, чтобы привести себя в идеальный вид. Ох уж это Элис с ее правилами. Но день начался не так плохо. У меня появился новый знакомый, с которым довольно уютно, и который умеет шутить. Вот бы познакомиться со всей семейкой Стальновых, вдруг там есть с кем еще поболтать. Ах, зря я об этом подумала так как мое желание исполнилось тем же вечером. И лучше бы, я их не видела.